Это верно, но что мы ему скажем? Попробуем объяснить, что он не ту дорогу выбрал, но время с нее свернуть еще есть. Лёшу можно переубедить. Эти ублюдки его склонили к продаже, потому что он доверчивый, как ребенок, блин. К тому же доверчив он почему-то по отношению к тем, кто ему зло делают. Не знаю, как это работает, но мы в любом случае должны попытаться ему помочь. Иначе он сядет в тюрьму, а в тюрьме он не вывезет. Его загнобят там эти урки, эти ублюдки. Андрей уже начинает закипать и кричать. Мы дошли до заброшенной стройки, огорождённой высоким синим забором. Тут был тихий дворик, раньше мы здесь часто собирались и пили пиво. Андрей присел на покосившуюся точно старик лавку и допил залпом остатки пива. Лёха сказал мне, продолжил он, что он не раб и не крепостной, чтобы работать за копейки на государство, поэтому теперь он будет заниматься бизнесом. "Интересный бизнес", хмыкнул я, присаживаясь рядом с Андреем. И незаметно для него быстро ощупал рукав кофты, проверяя, не намок ли он от крови. Кажется, что нет. Видимо, порезы были совсем неглубокие, и пластырь помог. Даже странно как-то, может, я и не порезал себе руку, а лишь вообразил это. Ага, это они ему в голову эту чушь вдолбили. Раньше у него таких мыслей и близко не было. Он и наркотики-то не употреблял. Разве что травку мог покурить иногда. Но это же так, да? Мимо нас пробежала кошка. И было в ней что-то странное, что-то мистическое. На мгновение она застыла возле чахлой березки, смирила нас презрительным взглядом и просочилась через низкую оградку в заснеженную клумбу. Я закурил сигарету. Меня крутило Все казалась чересчур выпуклым и объемным. статуи деревьев, фигуры домов, клетки детских лесенок и водосток жёлтой горки. И почему все дворы в этом районе похожи один на другой, как две капли воды? Рука ныла, а в голове снова начинали копошиться змеи. Я чувствовал, как под ногами разворачивается бездна. Поэтому поджал ноги к лавке и чуть было не рассмеялся от того, насколько я жалкий. А еще эта история с Лехой. Какой мне вообще до него дело? И какое до него дело Андрею? У тебя гашиш с собой? спросил Андрей, перед этим воровато оглядевшись по сторонам. Как только он начал оглядываться, я понял, что именно это он и спросит. Да. Покурим. Ум. Я достал из кармана кофты маленькую трубку и кусочек темно-зеленого камня. Андрей принялся быстро и жадно раскуривать, поглядывая при этом по сторонам, словно школьник, что курит тайком сигарету. Когда он закашлял, я взял у него трубку, И докурил травяной, чуть землянистый на вкус дым, а затем спрятал трубку. После работы самое то, просипел Андрей, прочищая горло. Ты вроде бросить хотел с концами все, — говорю я, как бы невзначай. — Да бросишь тут, протягивает грустно Андрей. И я уже готовлюсь выслушать стандартную наркоманскую историю о том, как все вокруг прямо-таки сподвигает его, бедного и несчастного, на употребление, но Андрей не стал больше ничего говорить. Я курил сигарету и смотрел на окна дома напротив. Я пытался представить себе жизнь, которая происходит за ними. Мне вспомнилось, как я сам, будучи маленьким, сидел точно за таким вот окном в комнате залитый желтым светом, сидел словно желток в скорлупе, а родители были рядом. Отчетливо всплыл образ: я сижу за письменным столом, передо мной тетрадь и учебник, делаю уроки, а одним глазом поглядываю в телевизор. Мама постоянно смотрела вечерами какие-нибудь сериалы или ток-шоу, а папа, замечая это, делает мне замечание, говорит, чтобы я не отвлекался. Жили мы тогда в однокомнатной квартире. Интересно, если она сейчас где-то эта квартира. Я имею в виду не сама квартира, а именно тот момент. Существует ли он где-то? И сейчас быть может в другой части вселенной или каком-то параллельном измерении. Мысли мои путались в голове, мелькали причудливые образы, А ностальгический запах ночного спального района делал меня маленьким и каким-то слабым, оставившим все силы на поиски смысла, там, где люди искали работу или недолгих сношений, искали себе вещественный эквивалент счастья. Вот и находили деньги, машины, квартиры, часы, диванчики и кресла. Смутного дна сознания вверх к свету начала всплывать какая-то мысль. Я попытался ее ухватить, но не смог. Сигарета в пальцах тлела, пепел сыпался вниз, распадаясь в воздухе на серые гранулы и песчинки, подхватываемые тихим, едва осязаемым ветром, и точно волны бились где-то о скалы. Я слышал это когда-то Возможно, в прошлой жизни. Ты в порядке, Антон? это Андрей, толкает меня в плечо, тревожно заглядывая вглубь моих глаз. Да, задумался что-то просто. Что-то ты загруженный какой-то. Все нормально. Никак не придешь в себя. Не думаю, что я когда-нибудь приду в себя. Мы помолчали. Затем Андрей похлопал меня по плечу выглядело это крайне неестественным и натужным жестом. Ты главное, продолжай жить. Они бы хотели, чтобы ты жил нормально, а не в тяжелой депрессии. Да, стоит полагать. Работу себе не ищешь, пока деньги есть. Понятно. Ну, если что, обращайся. Помогу тебе с поиском работы. Угу. А если не сможешь найти мне работу, Ну, Клёш, я обращусь. Займёмся бизнесом. Андрей рассмеялся. Насчёт Лёши, я думаю, что родись он где-нибудь в Европе, то вырос бы нормальным человеком. За ним там с детства был бы нормальный контроль. Педагоги бы им занимались, психологи там всякие, понимаешь? А тут он сам себе был с детства предоставлен, себе и улицы. Улицы меняют людей, делают с ними что-то плохое понимаешь, на наших улицах живет много зла. Вот смотришь в глаза некоторым людям и видишь у них у всех одинаковое выражение в глазах, какая-то пустая, беспочвенная злоба, причем совершенно непонятно, на кого именно они злятся. Это злоба сама по себе, злоба в себе. Да ты, кажется, обкурился. Говорю я Андрею, чувствуя, как губы мои расползаются в ехидной улыбке. Мне становится чуть лучше, чуть легче. Я начинаю забывать про порезы, про нырки в ванну, про металлический острый катер бритвенного лезвия, начинаю забывать об акулах, что могут укусить тебя, когда ты ныряешь слишком глубоко, когда ты решаешь погрузиться на дно туда, где так мало солнечного света. Сила давления может расплющить твои мозги, превратить их в ни на ничтожную кашицу, субстанцию. Не хочешь немного пива выпить? спрашивает у меня Андрей, кося своими красными глазами куда-то в область моей переносицы. А разве тебе не на работу завтра? Нет, у меня выходной. Тогда можно. Пойдём до меня, а по пути зайдем в магазин, я угощаю. Пойдем. Ну мы и пошли. Андрей жил в пятиэтажке старого типа, собранной в форме спичечного коробка, На углу его дома располагался небольшой магазинчик, у которого вечерами по пятницам и выходным всегда можно было заметить кучку полуживых бредящих доходяг. Когда мы открыли стеклянную дверь магазина, Над нами зазвенела музыка ветра, и чуть полноватая дама в зеленой форме развернула окуляры своих глаз на нас, с Андреем. Я так и застыл, пораженный их упоенной конкретикой и простотой. Эта простота пересеклась с моими красными глазами и молнией мысли или какой-то полудогадки. Протянулась между ними словно линия электропередач, да тут же исчезла, но я знал, что она знала что-то или чувствовала это. Нам три литра какого-нибудь хорошего светлого пива, говорит Андрей, немного растягивая слова. Он всегда так делает, когда накурен. Продавщица ставит пластиковые тары на разлив. Я стою возле холодильников с закуской: копченой рыбой, сыром, кальмарами, смотрю через стекло на стекло и под стекло. Лампы светят надо мной, и я вижу их отражение в стекле, под которым лежит закуска. Что-то взять хочешь? спрашивает меня Андрей, подходя ко мне, а затем говорит, обращаясь к продавщице: Можно нам два сыра, косички белого? белого до да свежего, говорю я и начинаю смеяться. Сзади раздается музыка ветра, тихое бренчание, словно шепот дождя. Я оборачиваюсь и вижу мужчину лет пяти. Он одет как-то странно, словно спецовки какой-то. Штаны синие, сверху свитер, а на нем синяя жилетка. На голове кепка, ну хоть она не синяя, а чёрная. И не холодно ему без куртки зимой мужчина медленно подходит к прилавку и вываливает мне, пожалуйста, 2 литра темного, бархатного затем он поворачивает свою укрытую кепкой голову к нам и говорит что, молодежь, отдыхаете мне он очень не нравится этот тип веет от него чем-то переулочным, чем-то склизким и слизистым точно от змеи. Да, отдыхаем после работы, отвечает ему Андрей. Кем работаете? интересуется мужчина. Я наборщик на складе. А друг твой? Я пока что не работаю, отвечаю я, улыбаясь, хотя улыбаться мне совсем не хочется, но невидимые нити, крепящиеся к уголкам моих губ, растягивают их в стороны, создавая кривую Прорезь натянутой формальной улыбки Не работаешь, а пиво пьешь? Эх ты. Мужик улыбается, и я думаю, что все нормально. Мы забираем пиво, Андрей укладывает его в пакет вместе с закуской, выходим из магазинчика. Музыка ветра прощается с нами короткой трелью соловья или ночной птицы из укрытого простыней ночи римского сада. Идем до подъезда, там останавливаемся, чтобы покурить. Пакет Андрей ставит на лавку, курим сигареты. Бумага шелестит от огня, звук приятный. Что-то меня накрыло, говорит Андрей, улыбаясь, став очень даже хороший, очень даже. Меня тоже. Я бы даже сказал, что меня перекрыло. Ну так ты же и дома курил, Верда? А я с самого утра курю. «Причем не с утра сегодняшнего дня, замечает Андрей. Не думаешь тормозить, а то станешь потом, но сам понимаешь. Я-то все понимаю. Я все прекрасно понимаю. Темнота постепенно заволакивает улицу, словно вечерняя дрема, что подкрадывается к тебе, стоит только прилечь на диван после тяжелого дня мы стоим и курим а подсвеченные луной облака тихо плывут по небу как большие лодки шаги слева я оборачиваюсь и вижу мужчину что был в магазине вместе с нами он идет, похожий на ящера с пакетом пива в руке проходит мимо нас и те несколько секунд что он проходит мимо вдруг растягиваются И кажется мне, что в момент этот успевает произойти так много всего: шум листвы на деревьях, лай далеких собак, гул проезжающий в соседнем дворе машины, но одновременно с этим как будто бы ничего и не происходит. Человек идет дальше, а мы уже докуриваем сигареты. И тут во двор заезжает машина и тормозит, задев передним бампером паутину кустов. Из-за чего их ветки осыпают на капот машины порох снега. Машина как-то неровно глохнет, перед этим дернувшись вперед, а затем снова подается назад, точно конь в стойле. На крыше автомобиля значок такси. Водительская дверь открывается, и выходит мужчина лет 40. Он кривой походкой направляется к нам. Здорово, парняги!» — бросает нам таксист, крутя в руке связку ключей. Ну, здорово, отзывается Андрей. Таксист, широкий в плечах, но слабый в хмельных ногах, подходит к нам и просит закурить. Андрей дает ему сигарету. Чем занимаетесь, братва? спрашивает он, глядя на нас мутно-серыми глазами ходячего мертвеца. Да курим, как видишь. Отвечаю я. Надеюсь, не выпиваете. Нет. А что? говорит уже Андрей. Да последнее время кто-то под окнами орёт по ночам, бухает. Я с мамой сейчас живу, так она жалуется. А вы из этого подъезда, спрашивает Андрей, показывая большим пальцем руки себе за спину. Ага. Так я тоже отсюда? Ого, сосед, значит. Что-то я тебя тут раньше не видел. Я два месяца назад сюда переехал. Что ж, будем знакомы. Таксист тянет руку. Меня Вова зовут. Андрей отвечает ему: "Мой друг, а это Антон". Так значит, расслабляетесь тут. Ты это о чем? спрашивает Вова Андрей. Ну, подвыпили же, пацаны. По глазам ведь вижу. А сам-то? Андрей выкидывает бычок. А что я? А хочешь сказать, что ты не пил? Братух. Таксист начинает говорить вкратце. Я отпахал как долбаный раб 17 часов за рулем. По пути до дома заехал к корешу, который на соседней улице живет, и выпил с ним. Или ты думаешь, что я по всему городу пьяный ездил? Я под шофе так сказать, не более 100 метров всего проехал, я пьяный на дорогу хрен когда выехал бы. Я вообще презираю тех, кто пьяными ездит. Я бы их Да ничего и не думал. Перебивает Тираду пьяного таксиста Андрей. Таксист чуть разводит руки в стороны и смотрит на Андрея диким взглядом. Тут я понимаю, что он гораздо пьянее, чем мне показалось сначала. Лицо у него широкое и чуть смоглое, похожее на подгнившую тыкву или жёлтуть. Просто понимаете, пацаны, у всех же мамы есть. Вам приятно было бы, если бы какие-то мудаки под окнами дома, где ваша мать живёт, орали бы ночами. Я просто несколько смен ночную работал, когда тут бухал кто-то, поэтому сразу и не поймал придурков этих. Я бы с них всю шкуру бы спустил. Ну так а мы причём? Андрей подходит к лавке, берет в руку пакет с пивом. Что вы, домой уже? Таксист явно разочарован. Да, пойдем. А я думал, покурим еще, постоим. Ты-то что, молчишь, братан? Он хлопает меня по плечу, заглядывая мне в лицо своими залитыми окулярами. Да нет настроения. А чего так? Да ничего. Ну не хочешь говорить, так скажи. Глаза таксиста наполняются мутным и темным илом, цвет пьяного быка. Вот видите, тот балкон, который синий, на третьем этаже. Он поднимает руку вверх, указывая нам на балкон. Там там вот моя мама живет». На балконе? Перебивает его Андрей. Мужик смотрит на него так, как будто готов убить. Ты вздумал шутки со мной шутить, парняга? Нет, я просто спросил. Андрей делает примирительный жест руками. Глаза у него красные и мало что понимающие. Кто будет под этим балконом орать тому, пиздец, ревёт таксист. А чего ж сам орешь?» Пьяное животное, утопленник грязных этиловых болот. К шее привязана бутылка водки взаместо камня лицо уже все черное. допился уже придурок иди так бомбила. ладно спокойной ночи говорит андрей таксисту и подходит к двери ища свободной рукой ключ от домофона в кармане ветровки я тоже двигаюсь к нему мы останавливаемся у входа в подъезд Ну, пацаны, вы меня поняли, под окнами, чтобы не шумели, кричит нам вслед таксист. Я вижу, как он садится на лавку, жадно затягиваясь сигаретой. А то я быстро свистки вам поотбиваю. Или вы думаете, что с Вовой законом шутить можно? С каким еще? Вовой законом спрашивает то ли Андрей, то ли я, то ли домофон? «А это меня так зовут. Меня старшие законом прозвали. Я, бля, на улицах рос. Мы стенка на стенку рубились, когда вы еще под стол ходили. Один за всех и все за одного. Вот это да. Вот это я понимаю. Держава была. Хрен сломаешь, а если сломаешь кого, пацаны найдут, не башку открутят. Мы тут весь район держали. Усекли мальчишки. А законом меня прозвали, потому что я всегда по-честному все судил. Все эти ситуации уличные, по-людски, так сказать. А еще кореш у меня был. Он тут вообще старшой был, хоть в тюрьме и не сидел, но его даже блатные уважали. У него старичок погоняло. Слышали о таком? Кремень просто. Вот такой вот мужик. Как-то раз он один Целую компанию быков осадил, что решили на него наехать. Он, бля, столько на улицах знает. Мы заходим в подъезд. Вова что-то бурчит нам в спину. Звук его голоса поднимается со дна болота вместе с пузырьками дурно пахнущего воздуха. Бульк, бульк, бульк. Вот он, человек, венец творения, закон, держава. Почему подъезды хрущевок так пугают? Что в них такого, что вызывают они в душе ощущение какого-то инфернального страха? Может быть, кто-то прячется в этих почтовых ящиках, в электрических щитках, как бы рука какая не схватила за куртку. призраков тут, должно быть хватает. Заходим в квартиру Андрея. Нас встречает его кошка Лора. Привет, Лора. Как твои дела, кошачьи? Спрашивает Андрей у серопятнистой усатой кошки. Та отвечает ему вполне осмысленным мяу. Ну и придурок, да? спрашиваю я у Андрея. Он знает, о ком я говорю. Кто таксист, что ли? Да тот еще Крендель. Приехал бухущий и что еще с нас спрашивает? Да и хрен с ним. Первый дурака этого вижу. Зато я знаю этого старичка, про которого он гундел, когда мы в подъезд уже заходили. И что это за старичок? Да был тут тип такой на районе. Он собирал мололеток, играл в главаря банды. Это все комично смотрелось, учитывая то, что он был, по сути, просто за булдыкой сорокалетним, который жил с мамой и перебивался всякими подработками и перепродажей наркотиков. Зато затирал все время про пацанское и говорил, что он живет жизнью настоящего бродяги. Бродяги? Ага. Мы проходим на кухню. Андрей достает пиво из пакета, разливает его по двум стеклянным кружкам, затем достает сыр из упаковки, выкладывает его на тарелку, после чего берет еще одну тарелку И высыпает в нее пачку чипсов, что лежало на столе. Я делаю хороший глоток пива и закрываю глаза. А когда открываю их, то вижу Лору, которая запрыгнула на стол и внимательно изучает своей усатой мордочкой содержимое тарелки с сыром. Андрей снимает ее со стола и тоже отпивает пиво. Как у тебя вообще дела, то Что ты выглядишь неважно, спрашивает он у меня. Да всё так же. Чем последнюю неделю занимался? Сидел дома по большей части. продолжаю работу над сборником стихотворений. Не как оно продвигается, отвечаю я неопределённо. Андрей чешет коротко стриженную голову и спрашивает: А что там у тебя с Кристиной? Я с ней так и не встретился. С того раза, как мы поругались, а ты хочешь встретиться? Не знаю. Я делаю еще один большой глоток пива. Вроде и хочу, а порой кажется, что нет, поэтому не знаю, как лучше поступить. Лучше тебе поговорить с ней, она бы тебе помогла не увязнуть во всем этом. Мы пьем пиво и обсуждаем что-то, вспоминаем школьные годы и разные приключения из подросткового периода. Затем перетягиваемся в комнату. Андрей живет в однушке, где единственная роскошь это большой плазменный телевизор на стене. У него есть подписка на ресурс с фильмами. И мы начинаем искать какой-нибудь хороший фильм ужасов. Когда мы были детьми, то постоянно смотрели ужастики. У меня был DVD И целая коллекция ужасов на кассетах. Первые три фильма из серии Чужой, Нечто, Звонок, Вампиры городка Салимс, Лот, почти все фильмы про Фредди Крюгера, кладбище домашних животных, Крик, Дрожь земли и ещё много разного кино этого жанра. Когда мои родители куда-нибудь уходили, Мы с Андреем, будучи еще учениками начальной школы, задергивали все шторы в доме и ставили одну из кассет в Видик. Мало что может сравниться с тем мистическим опытом, который ты переживаешь, когда смотришь в детстве фильмы ужас. Я помню, как боялся закрывать глаза в душе, когда мыл голову, потому что мне казалось, что когда я открою их, то за занавеской Увижу какую-нибудь тень, точно та женщина из старого культового фильма Альфреда Хичкока. А сколько мы убили времени, пытаясь понять смысл фильма Дэвида Линча "Шоссе в никуда", стараясь разобраться во всех тех загадках, которыми засыпал зрителя этот таинственный фильм. Когда я спросил у папы, где он взял кассету с этим фильмом, и смотрел ли его сам, Он сказал, что совершенно не помнит этого кино и не знает, где и когда купил его. Мы с Андреем потом даже шутили, что эту кассету подбросил нам тот самый белолицый мужчина, истинный режиссер этого страшного фильма. Пока я предаюсь воспоминаниям, Андрей находит какой-то современный фильм ужасов, где, как почти во всех популярных современных хоррорах, супружеская пара с детьми покупает на последние деньги большой частный дом, подвалы которого, конечно же, полны призраков. После очередной кружки пива я отправляюсь в туалет, где осторожно закатываю рукав кофты. На правой руке пластырь немного красный от крови, но совсем чуть-чуть. Наверное, я даже не задел вену. Но, конечно, тогда ведь никакой пластырь не помог бы. Я просто кожу порезал, да и всё. Но с другой стороны, я ведь видел много крови. Вода была вся красной, и на полу были большие кровавые пятна. Или это мне только привиделось? Насколько же сильно наркотики свели меня с ума, думаю я, возвращаясь обратно в комнату. Я уже дожил до галлюцинаций. А что будет дальше? Мы смотрим фильм, «Пьем пиво, раскуриваем трубку. Я думаю о своей жизни, точнее о том, что от нее осталось. Счастливое детство и многообещающая юность остались как будто на каком-то острове. Мост на этот остров разрушен, да и вплавь до него не добраться. А я же оказался на большом и мрачном континенте взрослой жизни. Наступившая с окончанием школы депрессия достигла своего пика, когда 13 месяцев назад не стало моих родителей. Они погибли в нелепой автокатастрофе. Мать сразу, а отец спустя 5 часов борьбы за жизнь в отделении реанимации. После этого я потерял смысл, в чем либо ушел с работы, несмотря на более-менее неплохую должность прекратил общаться со многими приятелями и знакомыми и вернулся к тому, от чего когда-то уходил, считая, что эта комната закрыта для меня навсегда. Я продал родительскую квартиру и жил теперь на те деньги, что за нее получил. Единственное, чем я занимался, кроме употребления веществ и бездельных прогулок, это работой над сборником стихотворений. Я мечтал стать Поэтому сам в детстве, но как-то все не заходило дальше стихотворений в блокнотах. Теперь же я решил взяться за это серьезно, Сам не знаю почему. Может, потому что не видел ни в чем больше смысла. Жизнь моя не была тяжелой, никогда до той автокатастрофы. Но я как будто всегда был чем-то угнетен, а чем и сказать не мог. Никогда не мог я сформулировать свою окончательную претензию к этому миру, но она всегда была во мне, сидела внутри словно с заноза и ныла, ныла, ныла. Люди рождаются, люди умирают, люди работают, заводят семьи, ходят по магазинам за покупками, ездят на курорты, посещают стоматологов и терапевтов, покупают стиральные машинки и автомобили. И всё вроде не просто так, но стоит немного приподняться над всем этим, как становится видна кромешная тьма, которая окружает такой неустойчивый и нелепый людской мирок, становится видна суть, а точнее, отсутствие сути, отсутствие какого-то смысла или хотя бы замысла. Вот тогда и становится страшно. Настоящий страх прячется не в старых кассетах, с фильмами про клоунов-убийц или призраков настоящий страх живет в наших шкафах вместе с кучами одежды и всякого тряпья он таится в коридорах офисов и цехах заводов прячется под сиденьями автобусов и электричек он повсюду поэтому большинство людей и не замечают его так как глаз слишком замылен А я все это вижу. Да так явно, так четко. О, господи. Секунда, секунда, секунда. Удар стрелок тик, так. Тик, так. Невообразимо колоссальное количество атомов, что родились в печах звезд, сталкиваются друг с другом, создавая причудливые формы и загадочные структуры. Кто же их завел? Кто дал им энергию для этого танца? На середине фильма, после очередной затяжки, глаза мои закрываются сами собой, и полумрак, освещенный телевизором комнаты сменяется сумеречной территорией сна.